сформировавшимся, завершенным. Гарри отказалась, что сквозь Бена она смотрит на расу, которая достигла своего расцвета за тысячи и тысячи лет до того, как его достигло человечество, что бы ни значило это слово. Может, народ Бена жил в подземных пещерах, когда на земле воцарил Средняковый период? Ловил рыбу в темных пещерных реках? Или они выбирались на колючий снег Поставить ловушку на медведя или на птицу? Или даже на человека? Ее, ее, Гаррия, предка! Может, те люди насиловали прачеловеческих женщин? Так получались новые расы, которые процветали и исчезали, но, возможно, оставляли свои семена тут и там, в человеческой матрице, чтобы явиться снова, как явился Бен, и как знать, не сидят ли уже гены Бена в каком-нибудь эмбрионе, упорно стремящемся родиться. Чувствовал ли Бен на себе ее взгляд, как его чувствовал бы человек? Иногда он оборачивался на нее, когда она смотрела. Не часто, но такое случалось. Их глаза встречались. В свой взгляд Гарриетт вкладывала догадки и вопросы. Собственную нужду и страсть знать о нем больше, в конце концов, она дала ему жизнь, носила его восемь месяцев, пусть чуть не умерла от этого. Но Бен не улавливал вопросов, которые она задавала. Безразлично, небрежно, он снова отводил взгляд, переводил глаза на лица своих приятелей, своих последователей и видел, что... Вспоминал ли он когда-нибудь, что она, его мать, хотя что это значило для него? Нашла его в том месте и забрала домой? Увидела его жалким полумертвым птенцом в смирительной рубашке? Знал ли он, что из-за того, что она вернула его сюда, дом опустел, и все разбежались, оставив ее одну? Снова? И снова, и снова. Если бы я оставила его умирать, то все мы, так много людей, были бы счастливы. Но я не смогла этого сделать. И потому... А что будет с Беном теперь? Он уже знает о полузаброшенных зданиях пещерах, гротах и логовах большого города, где живут люди, которым не нашлось места в обычных домах и жилищах, должен знать, ведь где он еще обретался те дни и недели, когда уезжал из дома. Если они и дальше будут мешаться с большими толпами, вливаться в стихию, которая ищет острых ощущениях и уличных боях, Бен и его друзья. Скоро станут известны полиции. Такого, как он, трудно не заметить. Хотя есть ли причина так говорить? Никто из представителей государства ни разу не разглядел Бена. С самого дня его рождения, когда эту увидела его по телевизору в той толпе,